Слава 18. -е. Дежавю. Дежавю – раздражающая штука. Кажется, будто бегаешь по одному и тому же заколдованному кругу. И неужели у судьбы вообще не бывает выходных? Можно подумать, на меня и так мало свалилось. Голианг мертв. Дома черт знает что, Дэй взялась показывать характер, вместо груза таблеток взяли груз героина, пацанов постреляли. Какой-то неизбранный полудурок чуть не угробил нас с Дэй. Я и так живу насыщенной жизнью, ребята, не беспокойтесь, мне совершенно не скучно. Но я опять сидел в допросной с руками скованными за спиной наручниками. А напротив меня сидел тот же самый полицейский, что и день назад. Сидел молча смотрел, воображая, будто оказывает психологическое давление. «Что?» — раздраженно спросил я. «Хотите предложить мне абонемент?» «Вроде того», — раскрыл, наконец, рот полицейский. а двадцати пяти до пожизненного». И снова замолчал. Я мысленно закатил глаза, внешне же не выдал своего настроения ни словом, ни жестом. «Хватит уже кормить копы эмоциями, Даже если кажется, что твои вспышки ничего не значат, не несут никакой информации, на самом деле все, что ты не контролируешь разумом, дает грамотному полицейскому пищу для размышлений. И если размышлять он умеет, то в итоге хреново будет тебе же. Слово серебро, молчание, золото. Истина хорошо известная тем ребятам, у которых не сложились отношения с законом. Тишина затянулась. Полицейский заговорил первым, что явно не укладывалось в имевшийся у него сценарий. «Тебе не интересно Что за обвинения тебе предъявляют на этот раз?» «Мне кажется, мы еще в прошлое с этим разобрались. Я пожал плечами, насколько это позволяли скованные за спиной руки. Так бывает. Уйма отделов, иерархия не вполне понятна. Один документ пришел раньше, чем нужно, другой потерялся». И вот, чтобы не получить втык от начальства, приходится отрабатывать заведомую чушь». «А, так ты думаешь, что речь идет о том стиральном порошке?» — улыбнулся полицейский. «О каком порошке?» — удивился я. «С которым тебя взяли в прошлый раз?» «Экспертное заключение из лаборатории пришло. Это стиральный порошок. Контрабанда из Японии». «Не очень понятно для чего, но об этом у нас еще будет время побеседовать». А пока есть более насущные вопросы. Стиральный порошок? дон да что, вообще меня за идиота держит? Мое чутье меня еще ни разу не подводило. Я помню, какой смрад стоял в трюме. Нет, это был наркотик, и притом чистейший, без сухого молока и прочей дряни, которые уже потом на местах будут разбавлять товар. «Серьезно?» – переспросил я. «А на баркасе причали?» «Куча поломных манекенов, так?» Следователь сверкнул на меня глазами и вдруг отвернулся. Ему явно не нравилось, как обстоят дела. Он взял по-настоящему большой куш. Героин, банда, международная наркоторговля. Это дело, за которое получают звания и должности, о которых раньше только мечтали. Ну или теряют все, смотря как сложится. Здесь же, судя по всему, вышла серединка на половинку Следователь, где сидел, там и сидит. Ни выше, ни ниже. Другой бы радовался, что хотя бы не улицы патрулируют. Но этот... Этот, видимо, той же закалки, что и я. Принципиальный. Из тех, кто в последнюю очередь думает о личном благополучии. Скажем так. «Тебе очень повезло, Лэй Чэнк», — процедил сквозь зубы. «У нас не очень хорошие отношения с господствующим кланом наших восточных соседей. А война никому не нужна. Поэтому многие ублюдки выходят сухими из воды. Но знаешь что, Лэй?» Следователь подался вперед. «Я верю в судьбу. Рок. В карму, если угодно. У меня очень простая философия. Каждому воздается по заслугам» награды находят героев а мрази находят себе наказание. скажи тебе известно имя энлея в этот раз сохранить каменное выражение лица оказалось еще труднее имя энлея мне было очень хорошо известно я лично смотрел в глаза этой твари и объяснял что с ним будет если он не прекратит продавать отраву энлей сделал вид что понял Потом он, вероятно, подумал, прикинул свои шансы устроиться на другую работу и зарабатывать там хотя бы четверть того, что поднимал на наркотиках, и страх отступил. Вероятно, НЛА купил себе какую-нибудь пуколку, которая наполнила его тушу веры в свои силы. И он вернулся к своему бизнесу, о чем я, разумеется, тут же узнал. Если кто-то в этом городе понимал, как устроена паутина, так это я. Ксяози, перебежчик от хоа случился весьма кстати кто то должен был разобраться с анлейем и он разобрался впервые слышу сказал я я так и думал улыбнулся следователь а как насчет Ксяози?» кто эти люди пожал я плечами я думал ты мне расскажешь жаль вас разочаровывать на самом деле ты меня Не разочаровываешь, Лэй. Ты меня даже радуешь. Чистосердечное признание суд бы обязательно принял во внимание. Наказание бы смягчили. А я этого не хочу. Я хочу, чтобы ты сгнил там, где тебе и место, за решеткой, изолированной от нормальных людей. Так что продолжай все отрицать, пока мы подготавливаем дело. Вау! Не удержался я. Просто блестящий в своей топорности пример использования реверсивной психологии. «Прошу прощения, что не аплодирую!» Но следователь уже игнорировал меня. Он раскрыл папку, лежащую на столе. На этот раз пришел без планшета. На папку я даже не взглянул. Если там что-то, что считает возможным показать мне, значит, ничего интересного. Вчера вечером к Сиаозе, приехавший из Тайженя, пришел в дом к Энлею, притворившись, что хочет приобрести наркотик. Энлей впустил его. Сразу после этого Ксиози нанес Энлею двадцать ударов ножом. Я вздрогнул. «Господи, двадцать ножевых! Что с башкой у этого парня? Начать с того, что я вообще не говорил об убийстве. Хотя и понимал, что по-другому вряд ли получится. Но двадцать ножевых?» энлей умер не сразу. Он кричал, пытался бежать, поднял шум. Продолжал следователь и полиция приехала быстро. Ксяозе взяли на месте преступления когда он смывал в унитаз найденные у НЛ в доме наркотики. Я прикрыл глаза на секунду. Да что такое делается с людьми? Еще один тау на мою голову. Может, Ксяозе приврал, и в яму его скинули вовсе не за слитый финал турнира, а за такие вот идиотские выходки? Похоже на правду. «Ой, как похоже!» Следователь поднял взгляд, внимательно посмотрел на меня. «Что особенно интересно», — сказал он. «При себе у Ксяози тоже были наркотики, таблетки. По слухам, такие, какими кормят своих людей кланы». Слово «кланы» он произнес, будто плюнул. В Шужуане кланы не жаловали все, сверху донизу. Я молча слушал. «Поначалу Ксиози героически молчал», — сказал следователь. «И мы закрыли его в камере на сутки, разумеется, конфисковав все, что нашли при нем». А ведь он очень хорошо осведомлен, этот следак. Не удивлюсь, если прекрасно знает о порядках в школах. Действительно, какой смысл бить, запугивать, тратить энергию, силы и время, когда можно просто запереть на сутки без таблеток? И потом гражданин сам охотно расскажет все, что угодно, лишь бы ему дали этот маленький белый кругляшочек, до которого сжимается вся вселенная. Когда Ксяозе привели на допрос, он снова и снова повторял одно и то же имя — Лэй Ченг. Следователь закрыл папку и сложил на груди руки, глядя на меня с видом победителя. Как бы паршиво мне ни было, мысленно я усмехнулся переоценил следака. Все еще надеется взять с наскока, хотя уже дурак бы понял, что со мной этот номер не прокатит. «Точно не Джеки Чан?» — уточнил я. «С наркоманами после суток ломки всякое бывает». По лицу следователя пробежала тень недовольства. «Это все, что у вас есть?» — спросил я, глядя на него с жалостью. «Показания от мороженого торчка?» С этим вы отправитесь в суд. А этот Ксяози, или как там его, хоть судья-то сможет повторить свои слова? Готов поспорить за ним уже выехали из... Откуда он прибыл, говорите? Если глотает клановые таблетки, значит, принадлежит какому-то клану. А кланы имуществом не разбрасываются. Не волнуйся об этом, Лэй, это наши заботы. А тебе лучше сосредоточиться на своих перспективах. А у меня просто замечательные перспективы. Например, сейчас вы снимете с меня наручники, и я отсюда выйду. Присоединюсь к своей семье в трауре по нашему скоропостижно скончавшемуся другу. Нет, Лэй, все будет не так. Сейчас ты вернешься в камеру и посидишь там еще двое суток. Этого времени нам хватит, чтобы передать дело в суд. Поскольку речь идет о заказном убийстве, ни о каком залоге не может быть и речи. И следующий раз ты увидишь свою семью, когда на тебе будет арестантская роба?» И вот сейчас, судя по голосу, он не блефовал. Следак выглядел, как сытый кот, играющий с мышкой. Не хотел выглядеть, а выглядел. «Уверенны?» «Я не терял самобладание». «Вы ведь не можете не видеть. Все ваше дело шито белыми нитками. Возможно, и прокатило бы, будь я простым пацаном с улицы». Но вам хорошо известно, что я могу позволить себе армию высококлассных адвокатов, которые на вас живого места не оставят». Следователь улыбался все шире. А когда я договорил, он похлопал в ладоши будто ребенку, который рассказал ему стишок. «Прекрасно, Лэй! Просто великолепно! Только видишь ли, я кое-что забыл добавить. Ты прав. Ксяозе!» Действительно заинтересовались его хозяева, клан Хуа, и тобой тоже. Вот сейчас у меня действительно пробежал холодок вдоль позвоночника. Вспомнилась безумная улыбка Юшенга. Надо же. Польщен, буркнул я. Формально Шужуань не имеет дел с кланами, продолжал следователь. Но тебе это должно быть хорошо известно, что нет правил без исключений. Кое-какие отбросы время от времени исчезают. В том числе и так мы, Шжуань, платим за свою независимость. Двое суток, Лэй. И ты вернешься туда, откуда пришел. Не совсем, буркнул я. Прости, не понял? В прошлый раз меня выкупили Джоу. А, ну да. Полагаю, ты будешь рад увидеть нечто новое, расширить, так сказать, горизонты. Следователь глумился в полный рост. «Боюсь даже вообразить, как будет рад глава Хуа встретиться с тобой. Новоиспеченный конкурент, голова самопровозглашенного клана, в наручниках перед ним. Как думаешь, что с тобой сделают?» На самом деле мой клан не был самопровозглашенным. Я получил разрешение в монастыре Ледяных гор, а значит, по кодексу, который чтили все кланы, мой клан был не хуже пяти других». В том же кодексе был прописан порядок действий, в случае, если у тебя в плену оказался голова чужого клана. Хорошего мало. Максимум, на что я мог рассчитывать, это стать так называемым данником клана Хуа. И вряд ли мне позволят вернуться в Шужуань. Скорее поставят на какую-нибудь идиотскую должность при дворе. Дрессированной мартышкой под шарманку плясать. Вот в этих самых наручниках. «Но есть другой вариант», — сказал следователь. «Чистосердечное признание. В этом случае с кланом мы разберемся сами, а ты пойдешь под суд как обычный гражданин со всеми своими адвокатами. Против чистосердечного признания они не смогут сделать ничего сногсшибательного, но, полагаю, срок скостят, и условия будут вполне человеческими. Что думаешь?» Я невесело усмехнулся. Думать-то было не о чем. Решение оставалось одно. И всех путей открывшихся передо мной, только один вел вверх. «Радуйся, Джан. Сбываются твои мечты». «Фанк», — сказал я. «Чего?» — поморщился следователь. «Фанк. Человек, который говорил со мной в прошлый раз. Я знаю, что он где-то недалеко. Позовите его». «Мальчик, у тебя мозги от страха закротило. Нет никакого фанга. Есть я и ты. Есть два пути. И сейчас тебе придется...» «Позовите фанга. Скажите ему, что я готов рассмотреть варианты сотрудничества». Следователь долбанул кулаком по столу, но рявкнуть не успел. У меня за спиной открылась дверь. «Лэй Чэнг?» — произнес голос. «На выход». «Что это значит?» Следователь поднялся, лицо его наливалось кровью. По какому праву? Я веду Лейченко, повторил голос с такими интонациями, что следователь тут же замолчал. Вы свободны. Приносим извинения за беспокойство. Я встал и, послав уничтожающую следователю виноватую улыбку, вышел из допросной.